Глава девятнадцатая К его удивлению, там уже ждали Роуз и Тони, которые пили чай и обсуждали что-то с Элис. «Они пытались всучить мне герберы вместо фаленопсисов», — возмущалась ведьма. «Желтые! Якобы украшенный ими алтарь будет выгодно смотреться на фоне светлых тонов оформления. Но сейчас же лето!» Фраза своей абсурдностью поставила Грега в тупик. Тем более он не смог так с лету вспомнить, как выглядят фаленопсисы. И вообще, цветы ли это или бабочки. Но все равно приветливо кивнул дочери, Романа и Элис и тихо сел на край дивана. «Да, эти организаторы ужасны», – вздохнула Роуз. «Дерут столько денег, при этом постоянно норовят обмануть в чем-то или увильнуть от своих обязанностей». «Я не афишировала своё имя, когда оставляла заказ. Не хотела лишней шумихи и внимания папарацци. А вышло, что меня посчитали провинциальной дурочкой, которой легко задурить мозги. Грустно от всего этого. Не на тех напали!» Грозно добавила Элис и придвинулась ближе, чтобы тайком взять Грега за руку. Он тоже чуть переместился по дивану и улыбнулся своей ведьме, а потом поймал настороженный взгляд хмурого Тони. Этому-то что не так? Ревнует бывшую жену? «Я одна из самых опытных подружек невесты во всем штате. Или даже во всех северных штатах. В организации свадеб разбираюсь так, что сама могу их устраивать». «Да», — согласилась Роуз, — «ты просто спасла меня». Табита постоянно отмахивается от своих обязанностей. Говорит, что слишком занята на работе и считает всю эту суету излишней. «Ведь главное — это наши стони чувства». Конечно, чувства важны, но не настолько, чтобы украшать алтарь герберами. Свадьба, даже скромная, должна приносить только положительные эмоции. Почти одновременно они подмигнули друг другу и рассмеялись над чем-то неведомым. Тони же тайком закатил глаза и откинулся на спинку стула. «Очень хотелось бы увидеть в этом плохой знак и пренебрежение интересами Роуз. Но Грег и сам толком не понимал проблемы с герберами. Хорошие же цветы, красивые такие, долговечные. И мой папочка больше всех старается. Спасибо за твой подарок!» Роуз подскочила с места и обняла Грега за «Это нечто невероятное. Немного не в твоем духе, но тем приятнее. Спасибо, спасибо, спасибо!» Потом она расцеловала Грега в обе щеки и пробормотала что-то похожее одновременно на «уи» и «ми-ми-ми». Понять бы, за что она благодарит, пока у Грега идей не было. Зато Тони и Элис одновременно показали ему по знаку «класс». Хотя знает Грег одного любителя задаривать слабых духом секретарш дизайнерскими сумочками. Сэллис бы осталась самой купить дорогущий подарок и всучить его Роуз от лица Грега. Надо будет узнать поподробнее и возместить хотя бы часть расходов. «И торт!» Будто опомнилась ведьма. Хотели натыкать на него золотистых пусин, якобы в тон алтарю с герберами. Кошмар! Они еще долго обсуждали некие загадочные и сумрачные материи. Под одобрительные улыбки и возгласы Тони. А Грег все перебирал в уме варианты, где может прятаться нечисть. Песня Лейквуда уже не звучала для него правдиво. Она искажалась в сотне мест, теряла ритм и мотив, и не поймешь, где обманка, а где в самом деле гость. Тот же «Пацифик» вносил фальшивые ноты, но подозревать фамильяра своей ведьмы – перебор. «Так и до проверки самой Элис дойти можно. Или Тони, а то и Роуз. Дочка как-то быстро переменила свое отношение к Элису и папиному сердцу. А давай сыграем в баскетбол для разминки». Предложил он Романа, пока окончательно не сошел с ума, подозревая всех вокруг. И натянул на лоб специальную повязку, якобы собирать пот. После дошел до края площадки и начал подпрыгивать на месте и махать руками, чтобы разогнать кровь. Грэг тоже сменил рабочий костюм на любимые джинсы и клетчатую рубашку, завязал шнурки на кроссовках и подбросил на руке мяч, затем поймал и стукнул им об утоптанную землю. Раньше здесь не росло ни единой травинки. Они с Роуз вытаптывали всё, пока вечерами играли в баскетбол. У дочери получался отличный трёхочковый. Да что там, она из любой точки легко попадала в корзину. Даже Уилл так не мог. А потом Роуз закончила школу раньше положенного времени, начала собираться в колледж, там стала больше общаться с матерью, попалась на глаза одному из рекрутов модельного агентства. И на площадке больше никто не играл». Точнее, изредка Грег с Уиллом все же вспоминали про кольца и мяч, но удобнее это делать в спортивном зале, а не на заднем дворе. Это когда вечером после долгого дня хочешь провести немного времени наедине с дочерью. Можно выйти и сюда. А без повода? Зачем? Есть же удобный светлый спортзал с душем, раздевалкой, кулером и ником, которого неизменно перекашивало от злости, когда Альфа демонстрировал свою силу и скорость. Но перед Романом Она выделываться не стоит. Он же обычный человек. Ниже Грега и намного слабее. И такой смешной в своих шортах поверх лосин, майки и повязки на лбу. Грег пару раз стукнул по мячу, обозначая начало игры, затем позволил Тони оттеснить себя и завладеть мячом. Романа простучал по всему полю, подпрыгнул под корзиной и выполнил бросок. Мяч прокатился по ободку и выпал наружу. «Значит, ты все еще серьезно настроен жениться на моей дочери?» Грек легко отобрал мяч и забросил его в корзину. «Серьезнее некуда. А что у вас Элис?» «Знаешь, она ведь уже примеряет надпись «Миссис МакДугал» на свои водительские права». В словах будущего зятя проскользнули злые и обиженные нотки, а еще желание уколоть. Но Грег спокойно пожал плечами. «А почему нет? Кого лучше Элис он может найти?» К тому же мысль о миссис МакДугал почему-то шла в паре с образом ведьмы в белых чулках и корсете, похожем наверх от свадебного платья. «Такое заманчивое видение, волнующее, можно сказать». «А еще свадьба вполне может привести к появлению МакДугалов-младших, шебутных и быстрых, таких, что будут играть в баскетбол, слушать истории Грега, ходить с ним на рыбалку и в целом подарить чувство, что жизнь только начинается». «Сделаю ей предложение на следующий день после вашей с свадьбы», – абсолютно серьезно ответил Грег. «Все же этот праздник только ваш, а милому старичку МакДугалу пока рано в утиль». «Кто бы спорил!» Буркнул Тони и снова попытался завладеть мечом. «Ну почему, Элис? Она прекрасная женщина, но ну и недостатков тоже хватает. Взять хотя бы пацифика». «Да, кот немного странный». Немного Романа застыл на месте и даже не попытался снова атаковать корзину. Более того, он подхватил мяч под мышку, придерживая рукой снизу. Немного, допытаться да этим словом обозначить все странности кота, все равно, что делать двумерную развертку тессеракта или ленты Мёбиуса. «Пацифик дьявол, а Элис трясется над ним, точно чокнутая мамаша, хотя и не раз предлагала отдать кота родни на ранчо. На природе его чудачества так бы не бросались в глаза, как в большом городе». В самом деле ведь она побежала искать сбежавшего кота в первый же день после приезда в Лейквуд и так переживала, что бедолага может пострадать. Хотя что здесь странного? Элис очень добрая для ведьмы. Она заботится о многих. А еще у него дурацкая привычка приходить по ночам в спальню, застывать там на журнальном столике и смотреть». Продолжил Тони. «Пристально так, с интересом. А в конце он садится и начинает вылизывать себя под хвостом и урчать точно турбина». Да, постоянно зримое или нет присутствие Пацифика в спальне нервировало Грега. Не то, чтобы он такой уж скромник, но и к свидетелям не привык. Тем более таким. Но отказываться от всей Элис из-за её кота... Но пацифик — это мелочи. Вот познакомишься с её тётушками и сёстрами, а также бабулей Фло И да, с мистером Ивановским. Это любимый конкурент Элис постоянно пытается толь приударить за ней, то ли разорить. Романа всё же стукнул мечом по земле, провёл его с десяток футов, затем лениво бросил в корзину. Но игра не задалась, это Грег видел. «Могу поспорить, ты тоже пока не знаком с Элизабет, матерью Роуз. Слишком самонадеян и слишком жив. Она бы быстро поправила не второй, так первая точно». Грег перехватил контроль над полем и теперь лениво стучал мечом по земле. Но Романа умело блокировал его, не давал с места забросить в сетку. И ведь пока именно то не вел по очкам. «Знаешь, какие грандиозные планы у нее были на свадьбу дочери? О, да брось! Я люблю Роуз больше жизни! У бывшей миссис МакДугал не вышло бы, найти лучшего зятя». «Дай-ка подумать». Грек уже начинал злиться и на Тони, и на свой проигрыш, и на всю ситуацию в целом. «Ты побывал в тюрьме, ходил в клуб анонимных алкоголиков, лечил сифилис, носил женские платья». Ошибочно положительный анализ. Врачи быстро разобрались, в чем дело. Элис вообще была моей единственной женщиной до встречи с Роуз. Поэтому не принесу в свой брак то, что долго лечится у венеролога». Романа тоже разозлился, притом настолько, что смог перехватить мяч и уверенно повел его к корзине так ловко и быстро, что у Грега закрались сомнения. А не притворялся ли любимый зять до этого, чтобы не расстраивать отца своей невесты? Но и просто так отдавать победу он тоже не собирался. Поэтому чуть ускорился, не выходя за пределы человеческих возможностей, подрезал Романа и попытался отбить мяч. Такое себе достижение. Зато тебе не придется волноваться за Роус, так как я волнуюсь за Элис. Со злостью выпалил Тони и резко сменил направление. «Ты же известный ловелас, а не милый старичок. Вдруг решил присоединить мою бывшую к сотням брошенных подружек». «Нет, никаких сотен». Что за глупость он придумал. У Грега тоже не было серьезных отношений после разрыва с бывшей женой. И не собирался он бросать Элис. Более того, где-то за грудиной начинала ныть от одной мысли о возможном расставании. Романа же вдруг профессионально прыгнул вверх и замахнулся для броска. Грег попытался помешать ему и, кажется, переусердствовал, потому как левое плечо стрельнуло болью от слишком резкого движения. А Тони получил мечом по носу, отчего упал на землю и теперь пытался зажать хлынувшую кровь. «Извини, я не хотел». Грег быстро поднял его на ноги, приказал зажать нос и потащил к дому. Там есть лёд, а ещё телефон, чтобы связаться с доком Фишером. Надо же было столько трястись над тем, чтобы свадьба дочери прошла благополучно и расквасить нос жениху накануне. Элис, точно, она поможет, воздействует на не своей магии, чтобы заживить нос, и свадьба Роуз пройдет так же идеально, как и должна была. но пока что Грег завел зажимающего нос Романа в дом и сдал на руки испуганной дочери. «Папа, папа, ты побил Тони?» Сразу же накинулась она. Элис же перехватила бывшего мужа и уже хлопотала вокруг него, вытерла лицо мокрым полотенцем и приложила к переносице замороженный стейк. «Нет, это случайность, мы играли в баскетбол». А дальше он споткнулся, да? Роуз с неожиданной злостью ткнула Грега в грудину и сузила глаза как знак «Я не верю тебе». И Элис, уже осуждающий, покачала головой. А после очень тихо и осторожно сотворила заклинание, чтобы подлечить Романа. «Нет, мы в самом деле случайно столкнулись», — гнусаво подтвердил зятёк, потрогал нос и попробовал убрать от него пальцы. Кровь сразу же хлынула на его дурацкую майку ядовито-жёлтого цвета. В Тон то лосиным наверняка подбирал, вот и не верь после этого, что Тони для себя прикупил то самое платье. Да, согласился Игрек, но так и не смог отвести взгляд от будущего зятя. Что-то слишком он стал похож на того, кто может бросить жену ради ее стилиста. Ни за что больше не оставлю вас наедине, подытожила Роуз. Это уже слишком. добрось да цветочек мой. Грек же случайно. Роман лепетал так беспомощно, что шансов переубедить младшую МакДугал у него не было. Но Грека оценил и даже передумал отправлять зятя и сдавать анализы на венерические болезни. Почти передумал. И и, и я тоже не слабо приложил его по плечу, как бы не пришлось везти его в больницу. «Ведь после сорока кости далеко не такие крепкие, как в молодости», пробормотал Романа, сразу лишившись всех очков симпатии. К счастью, кровь у него почти остановилась, зато нос и опухал все сильнее. Элис всплеснула руками, подбежала к Грегу и сразу же ощупала плечо. «Идем, нужно осмотреть тебя». «Давайте лучше я», — снова в лес Романа. «Я ходил на курсы оказания первой помощи». И так уверенно шагнул за Грегом, будто только и мечтал оказаться с ним наедине. А сам весь в крови, да и носом хлюпает до сих пор. Это как бы ему не пришлось первую помощь оказывать. «Я тоже туда ходила». Элис оттеснила бывшего муженька и повлекла Грега в сторону своей спальни. «Сейчас проверим все, намажем специальной мазью». «Ты избежала после первого занятия, только белый халатик, купленный ради этого, остался». «Не умничай, ты со мной не 24 на 7 был и не можешь знать про все посещенные мной курсы». На этот раз Элис в самом деле разозлилась, резко повернулась к Тони и чуть было не проколола тому глаз, выставленным вперед указательным пальцем. «Она была барменом, <свот> вот и все курсы». Что ж, это неплохо объясняет, где Элис научилась так ловко смешивать коктейли, если не под руководством алкоголика Романа, который уже и не алкоголик, и не преступник, и лосины эти все же мужские. «Сейчас остро не хватало кого-то мудрого и опытного, который бы потрепал Грега по плечу и четко разложил по полочкам, где реальные недостатки Тони, а где страхи чокнутого папаши, который сам не свой перед свадьбой дочери». Элис же фыркнула, схватила его за руку и все же утащила в спальню. А там усадила на стул, заставила снять рубашку и притащила большую банку с мазью, от запаха которой защипала в носу. Вначале Элис придирчиво осмотрела плечо Грега, заставила несколько раз поднять и опустить руку, после вращать запястье и в завершении набрала целую горсть мази и ловко втерла ее вместо ушиба. Кожу будто кипятком обожгло, а после неприятные ощущения ушли, зато по мышцам потекло тепло, а боль почти стихла. Но Грег предпочел промолчать, потому как ему очень нравилось чувствовать руки Элис на своем теле. Они скользили, разминали мышцы, будто случайно запутывались в его волосах и сползали по груди почти к животу. «Так у тебя есть халат медсестры?» Спросив, Грег затащил Элис к себе на колени и поцеловал. Да, там за стеной бродит безвинно пострадавший Романа, но со своими намеками на старость Грега он заслужил немного понервничать. Я купила его случайно и надевала всего-то пару раз. Оказался... «Слишком коротким». «Слишком?» «Даже чересчур. Но знаешь, для ухода за такой серьезной травмой, как у тебя, я бы купила халатик еще немного короче, чтобы точно не мешал». «Да, с этим Грег был полностью согласен. Не хватало еще его медсестре ходить в халате, в котором она лечила бестолкового романа. Нет, ей нужен новый халат, такой, который немного похрустывает и ослепляет белизной». «Я бы хотел сходить с тобой на примерку». Он задумчиво перебирал пальцами волосы Элис и глядел ей в глаза. Сейчас зеленые искры почти не были видны. Так, крохотные вкрапления вокруг зрачка, не больше. «Даже не знаю, стоит ли брать с собой папашу МакДугала. Он же такой милый старичок», – промурлыкала она. «Элис, я бы хотела обсудить один момент с папашей». Да, пожалуй, можно больше не тянуть и озвучить то, что он говорил Тони. Ведьма встрепенулась и приосанилась, будто знала, о чем пойдет речь. Тем более чуть зазеваешься, и в правах Элли сможет появиться какая-нибудь другая фамилия, вроде Ивановские. Это же неправильно, отпускать такую сильную ведьму из ночных в обычные торговцы. Мы с тобой не так давно знакомы, но... Его прервал громкий гудок, такой долгий и протяжный, какой мог бы издать груженый грузовик, под колеса которому прыгнуло сразу стадо оленей. Но единственная дорога, которая вела к дому для грузовиков, решительно не подходила. «У меня плохое предчувствие». Договорив, Элис бодро спрыгнула с колен Грега и почти бегом понеслась к двери. Все равно окна спальни выходили на озеро, ничего не увидишь. Грег поспешил следом без всяких объяснений с Роуз. Да и что скажешь, он и сам понятия не имел, кого могло занести в такую глушь. Все его друзья жили в Лейквуде и точно бы не стали сигналить под окнами. Зато Роман научился торжеством. Его губы складывались в такую ехидную улыбочку, что на ней легко читалось слово «вендетта». «Отомстил, значит». «Но кому?» Бежать Грек не стал, поэтому догнала Эллис только на специальной парковочной площадке. Ведьма смотрела в одну точку и нервно грызла ноготь на большом пальце. И было отчего нервничать. Неподалеку от нее, наискось, припарковался самый настоящий лимузин. Черный, блестящий полировкой и хромированными деталями. Явно дорогой, но не совсем новый. Этакое нестареющее ретро. Из передней двери тут же выскочил бойкий улыбчивый парень в униформе водителя и открыл заднюю дверь, после чего подал руку ближайшей женщине, помогая ей выйти. Высокая и темноволосая, очень похожа на Элис, только вдвое старше и с таким налетом стервозности на лице, что становилось не по себе. Она небрежно придерживала под грудь раскормленного зеленоглазого кота и ограничилась кивком вместо приветствия. «Это моя мама», – шепотом пояснила Элис. «Элеонора Фостерс». «Ведьма», – про себя добавил Грег. Вторыми же наружу выскочили две неформалки, неравномерно покрытые пирсингом, татуировками и лысиной. И тоже ведьмы. Притом по движениям, выправке и тяжести взглядов легко считывалось, что ведьмы они боевые, опытные, знакомые с патрулями и не собирающиеся от них отлынивать. «Грег бы отправил их на поиск нечисти сейчас же, если бы не подошедшие романа. Нечего ему знать о делах ночных». «Беатриса и Мориган представила ведьм Элис. «Мои сестры. Старшие». «Старшие», – добавила одна и протянула руку Грегу с выражением «убью, если попробуешь чмокнуть». «Но не старые». А вот вторая улыбнулась более приветливо и поболтала пальчиками в воздухе. «Привет, привет!» Затем сёстры ненадолго вернулись в салон и вытащили наружу сутулившуюся старушку в толстых очках. Она мелко трясла головой и опиралась на четырёхпалую трость. «Бабушка Фло», — пояснила Элис. «Элли!» Старушка непочтительно ткнула Элеонору палкой по бедру. «Ты не говорила, что девишник начнётся сразу после нашего приезда!» «Я бы вставила челюсть и достала мои очки для Дали. И не могу понять, в кого нарядился этот стриптизер и почему он такой тощий». «Стандарт, два, отозвалась одна из сестер. «Шея, голень, бицепс». Но самая старшая из ведьм Фостер столько покачала головой. Во времена ее молодости мужчины точно были крупнее. Это Грег сразу понял. Как и то, что рубашку надо было застегнуть, а не выскакивать, как был. Факт, что Грегор МакДугал еще годен зарабатывать на жизнь своим телом и будет популярен среди дам за 80 – такое себе открытие. Все равно могли бы найти помесистие, постарались бы ради бабули. И я просила полицейского, чтобы проводил обыск и строго требовал предъявить свои права. а после спрашивал, есть ли мне восемнадцать». «Ба, ну тебе ж его не жарить, чтобы помясистее выбирать». Снова вступилась та же сестра. «Хотя я бы, пожалуй, разок макнула такого в свой фритюр». Элис очень внимательно поглядела на сестру, затем перевела взгляд на Элеонору, с нее на бабулю открыла было рот, как из лимузина с кряхтением и вздохами выбралась абсолютно круглая и румяная женщина, этакая белоснежка, которая ест сразу за всех семерых гномов. «Тетушка Ингрид», — представила она очередную свою родственницу. «Надеюсь, больше никого из семьи не захватили? Ну, я не могла оставить в душном мегаполисе Астрид и Меланию». Тетушка подмигнула, и в тот же момент водитель вытащил из лимузина еще двух ведьм. Таких старых и ослепляющих богатством, что Грег сразу же понял смысл выражения «подмигивать кошельком». Нет, эти две женщины не подмигивали. Они кричали о своем богатстве в рупор и уже успели пройтись по его телу, изучающими, оценивающими взглядами, которые сулили много-много купюр за ремень джинсов, если Грек оставит его единственной деталью одежды. «Тем более это Астрид оплатила лимузин», — добавила тетушка. «Мы так спешили на свадьбу». «Вас не приглашали», — отрезала Элис. «Так что еще не поздно всем погрузиться обратно и отправиться домой». И Грег поддерживал эту идею. Конечно, он серьезно настроен в отношении Элис и рано или поздно познакомился бы со всеми ее тетушками и бабушками, а также их подругами. Но рассчитывал, что это произойдет при других обстоятельствах. Допустим, на каком-нибудь семейном празднике, когда одежда Грега будет выглядеть прилично, а руки окажутся заняты пакетами с подарками. И предварительно он рас смотрит семейные альбомы Элис, заочно познакомится со всеми, запомнит, только потом уже будет готов к личной встрече. Но вышло совсем иначе. Ведьмы тоже не выглядели обрадованными. После слов Элис они разом уставились на Грега, будто именно он виноват в случившемся недоразумении. «То есть ты хочешь сказать, что не пригласила бы нас на свою свадьбу?» Первой среагировала Элеонора, а тётушка Ингрид сразу же закивала в знак поддержки. «Так это тот самый жених!» – сразу скисла бабуля. «Как всегда зажали денег на нормального стриптизёра. А ведь я могу и не дожить до следующего девичника!» От... Элис потерла виски, потом вышла вперед, загораживая Грега. «Откуда вы взяли про свадьбу?» Он сказал. Ткнула в тони та из сестер, которая показалась более доброжелательной. «Я предлагала снять с него скальп. Сама не дала». Поддержала ее вторая. «Энтони Романа, если ты пошутил и зря вызвал нас в такую даль, то...» Леонора сделала шаг вперед, а песня Лейквуда будто стихла, затем зазвучала тихо и тревожно. «Сильная ведьма. С такой шутки плохи». Он не пошутил. Слова дались тяжело, но Грег постарался произнести их как можно тверже. «Мои чувства и намерения в отношении кэлис самые серьезные. Правда, мы еще не обсуждали этот вопрос официально». После он обнял Элис за плечи и притянул к себе. Ведьмы же пялились на них каждая со своим выражением. «Так мы и поверили». «Этот мужчина слишком жадный для покупки кольца, а сейчас пытается оправдать это. Ещё и тощий. А где тогда нормальный стриптизер? Вздумаешь бросить мою сестру? Сниму скальп. А я потом пожалею. Мужчины с перебинтованной головой дико симпатичные». «Все, вопрос решен». Элис быстро сжала ладонь Грега в знак одобрения, затем все же попыталась подвести бабулю обратно к лимузину. Но та прибыла в Лейквуд за стриптизером и уезжать без него не собиралась. Как и еще одна тетушка и две странные лысые трясущиеся собачки, которыми вэлис плюнул плюнул салон лимузина, отомстив за попытку запихнуть туда бабулю Фло. Это было новой, совершенно неожиданной демонстрацией способностей ведьм. Оказывается, они умеют не только летать, но и компактно складываться для транспортировки, иначе не вместились бы внутрь такого небольшого лимузина. «Я останусь здесь до самой свадьбы, Роуз, пригляжу за тобой», – отрезала Элеонора и направилась в сторону дома Грега. «Ведьмы!» А в единственной гостинице Лейквуда комнаты расположены только на втором этаже, слишком далеко от земли. «И куда их всех можно поселить?» «Здесь неподалеку есть отличный кемпинг, вам понравится!» Сразу же взяла дело в свои руки Элис. «Ты же не выгонишь маму ночевать в палатке!» Ехидно поинтересовался Тони. Это халупа немногим лучше!» Или оно раскривилась и вытянула руку куда-то в пространство. Дальше начинался очень крутой подъем, который ведьма бы никогда не преодолела на своих высоченных каблуках. Пока Грек раздумывал, стоит ли ему помочь потенциальной тёще или же она ждёт содействия от кого-то другого, к ней подскочил Тони и без всякого трепета подхватил под локоть и затащил на самый верх. «Почему только тебя постоянно тянет на нищих?» – скривилась мамочка и демонстративно стряхнула пыль бедности с тех мест, к которым прикасался Романа. Тот нисколько не смутился, пожал плечами и снова спустился вниз, чтобы помочь забраться тетушке Ингрид. Эта женщина Фостерс нисколько не сопротивлялась, бодро взбежала вверх сама и одобрительно присвистнула, заметив ловца сновидений на одном из окон. При всей внешней безобидности именно Ингрид казалась самой опасной из ведьм. Такая, если проклянет, то проще самому удавиться. И как только Роман ухитрился бросить Элис и выжить, в чем его секрет? Природное обаяние, сицилийская родня, бессмертие? «Грег не нищий», — сразу же вспылила Элис. «Он помощник мэра». «И дом его никакая не халупа, он просто небольшой и расположен в неудобном месте. Вот по той же причине. Я рассталась со вторым мужем». Бабуля Фло вначале упала на руки Романа, а после довольно бодро постучала полкой к дому Грега. Он же все стоял на месте и никак не мог выдавить из себя правильную реакцию на происходящее. Грек и с имеющимися ведьмами в Лейквуде с трудом справлялся, а сейчас их стало на восемь больше. А ведь водитель еще не закрыл дверь в салон. Правда, потом все же вытащил оттуда клетку с собой и захлопнул. Затем занялся выгрузкой багажа. Точнее, выгрузкой бесконечного потока чемоданов, сумок, коробок и свертков, с которыми можно организовать вторжение в Лейквуд, а не просто сходить на свадьбу. «Мама!» Тут Элеонора позорно взвизгнула и набросилась на бабулю. «У папы был отличный дом. Дом-то да, а я ему говорила, что не надо так явно компенсировать недостатки, как вспомню эти колонны на фасаде». «Кстати, о них, — оживилась Элис, — в Сансе-Дейли есть отличная гостиница. Вы можете пожить там. У них там и колонны, и лепнина и позолота, и тьма развлекательных клубов под боком». «Не надейся!» Хлопнула ее по плечу одна из сестер, подхватила ближайшую сумку и сверток, подозрительно похожий на упакованную в брезент винтовку, после чего скрылась в доме.